Глава 34. Джентльменское соглашение. Парковка у Риверсайда, как обычно, была наполовину пустой. На самой безлюдной площадке перед Ти-Джи Максом, возле дальнего конца здания, на асфальте молча и нелепо примостилась стайка чаек. Въезжая на площадку, Гурни притормозил, чтобы разглядеть чаек получше. Птиц было 50-60. Из машины казалось, что все они застыли неподвижно, развернувшись в одну и ту же сторону, против заходящего солнца. Проезжая мимо них на парковку, ближе к центральному входу, Гурни невольно задумался о том, как часто в последнее время чайки перебираются к торговым центрам, далеко от моря, привлеченные, без сомнения, крошками и прочими остатками фастфуда, оброненными посетителями. «Интересно». А у этих птиц тоже закупориваются сосуды, как у подкармливающих их людей, в результате чего они становятся неповоротливы летают меньше и реже. Есть над чем поразмыслить. Но не сейчас. Осознание неотложности предстоящей задачи вернуло Гурни к действительности. Заперев машину, он прошел подаркой в причудливо нарядное здание, над которым изогнулись дугой светящиеся буквы — «Риверсайд». Торговый центр был не из крупных. Всего одна центральная линия, несколько небольших ответвлений. Зазывная яркость входа сменялась унылым интерьером, судя по всему, почти не обновлявшимся ни один десяток лет. Гурни сел на скамейку посреди вестибюля напротив магазинчика «Альпин Спортс». витрины заполонили костюмы для велосипедистов, в обтяжку и блестящие. Продавщица стояла в дверях, хмуро глядя на экран своего телефона. Гурни посмотрел на часы. 5.33. Он принялся ждать. Клемпер объявился в 5.45. «Мир правоохранительных органов меняет людей сильнее, чем тюрьма, развивая и усугубляя вполне определенные свойства — скептицизм, расчетливость, замкнутость, жестокость. Свойства эти могут развиваться в разных направлениях, в хорошую сторону или плохую, в зависимости от характера или душевных качеств человека. Одному полицейскому они дают опыт, верность товарищам, храбрость и твердую решимость даже в самых нелегких обстоятельствах работать на совесть. Другому — ядовитую циничность, предвзятость, жестокость и упорное стремление подгадить миру, который так подгадил ему. По мнению Гурни, выражение глаз Клемпера, пока он подходил к скамье, явно относило его ко второй категории. Клемпер уселся на другом конце скамейки, в нескольких футах от Гурни. Не проранив ни слова, он открыл на коленях маленький дипломат, наклонив крышку так, чтобы не было видно, что внутри, и принялся с чем-то там возиться. Гурни предположил, что это сканер, скорее всего, многофункциональный, выявляющий любые записывающие или передающие устройства. Через минуту-другую Клемпер закрыл дипломат, быстро осмотрелся вокруг и, наконец, заговорил грубо, почти сквозь зубы, уставившись в пол. «Что за чертову игру ты затеял?» Его резкость говорила о нервном напряжении, а массивное телосложение казалось лишь избыточным багажом, лишним грузом, бременем. Неудивительно, что лицо его блестело от пота но было бы ошибкой сделать следующий шаг в ту же сторону и счесть Клемпера совершенно безвредным. «Ты можешь кое-чем помочь мне, а я тебе», — сказал Гурни. Клемпер насмешливо фыркнул и оторвал взгляд от пола, словно распознав слова Гурни типичный прием следователей на допросах. Молоденькая продавщица в дверях Альпин Спортс все так же хмуро глядела на свой телефон. «Как поживает Алиса?» — небрежно спросил Гурни, понимая, что сильно рискует, так быстро пустив в ход эту карту. Клемпер бросил на него косой взгляд. «Что?» «Подозреваемая, с которой ты вступил в недопустимые отношения». Он помолчал. «Вы все еще встречаетесь?» «Что за хрень?» Срывающийся голос Клемпера подтверждал, что Гурни угодил в больную точку. — Хрень, которая обойдется тебе очень дорого. Клемпер покачал головой, словно притворяясь, что не понимает. — Просто удивительно, сколько всего попадает на видеозаписи в наши дни, — продолжал Гурни. — Иной раз выходит очень неловко. Но бывает, что и везет. Тогда есть способ свести ущерб к минимуму. Об этом-то я и хотел поговорить. Как свести ущерб к минимуму? «Не понимаю, о чём ты», — громко и чётко произнёс Клемпер, явно на случай, если его сканер всё-таки не обнаружил какое-нибудь записывающее устройство. «Просто хочу ввести тебя в курс дела и рассказать о том, как продвигается апелляция Кейс Палтер». Гурни говорил ровным будничным тоном. «Во-первых, у нас достаточно доказательств касательно... ну, давай называть их погрешностями» в ходе первоначального следствия, чтобы ее приговор наверняка отменили. Во-вторых, мы сейчас на развилке, в том смысле, что надо выбрать, как именно представлять эти «погрешности» в апелляционном суде. Например, свидетели обвинения, которые опознал Кей как персонажа, которого видел на месте преступления, могли уговорить лжесвидетельствовать. Или же он мог заблуждаться, как случается со свидетелями сплошь и рядом. Любовнику Кэй могли сказать, что единственный способ не угодить в главные подозреваемые — это сделать главный подозреваемый Кэй. Или же он мог прийти к этому заключению самостоятельно, как это бывает со многими людьми в его положении следователь по делу мог сокрыть видеодоказательства и проигнорировать все прочие линии расследования из за недопустимой связи с дочерью жертвы или же он мог просто слишком поспешить с выводами насчет преступника как с детективами тоже случается нередко клемпер снова угрюмо уставился в пол вся это чушь сплошь догадки суть в том маг что каждую Погрешность следствия можно описать в терминах либо преступления, либо невиновности, по крайней мере, пока недвусмысленное доказательство недопустимых отношений не попало ни в те руки. Здор! Опять одни догадки, гипотезы. Отлично. Тогда давай чисто гипотетически допустим, что у меня имеются неоспоримые доказательства этих самых недопустимых отношений в самом что ни на есть убедительном цифровом виде. И, допустим, я хочу получить что-то в обмен на обещание никому их не показывать. «А зачем ты мне-то об этом говоришь?» «От этого зависит твоя карьера, пенсия и свобода». «Какого хрена ты тут несешь?» «Мне нужна видеозапись из магазина электротоваров на Экстеновеню». «Понятия не имею, о чем ты». Если бы я получил от какого-нибудь анонимного отправителя то недостающее видео, я охотно исключил бы из апелляционного процесса кое-какие доказательства, чреватые кое-для кого, неминуемым крахом карьеры. Кроме того, я охотно отложил бы на неопределенный срок свой план предоставить те же доказательства следователю по особо важным делам из нью-йоркской полиции. Чисто гипотетическая сделка. Просто джентльменское соглашение, основанное на взаимном доверии. Клемпер засмеялся, а может, просто хмыкнул и невольно передернул плечами. — дурдом! Мелешь вздор, точно психопат какой-то! Он посмотрел на Гурни, но встречаться с ним глазами не стал. — Бредятина! Фантастическая бредятина! Он резко поднялся и двинулся к ближайшему выходу чуть пошатываясь, оставляю за собой едкий запах пота и алкоголя.